Глава пятьдесят третья. Лили. Я убегала от Джо вдоль берега моря. Над головой кричали чайки. Только теперь до меня дошло нечто настолько очевидное, что непонятно, как я не сообразила раньше. Если удастся доказать, что Том не сын Эда, это явится основанием для прекращения его визитов, а настоящего отца мальчику знать не обязательно. Главное, что новая жена моего мужа носа здесь не покажет. Это шанс отвоевать частичку своей жизни, ни с кем не делить своего ребенка. Однако если анализ покажет совпадение с ДНК Джо Томаса, значит, отец моего мальчика – убийца. Вдалеке на волнах покачивалась лодка. И тут мне в голову пришла идея – гораздо лучше прежней.